Часть четвертая. Войдя в лазарет, Юлиан понял, что перед ним наконец открылся вход в пещеру алибабы. В комнате предварительного осмотра уже находились двое посетителей: утонченный молодой человек с зелеными глазами и неповоротливый гигант, больше похож на быка, чем на человека. Хотя они оба были истощены, в их глазах блеснула надежда, когда они заметили Юлиана, который обнаружил, что с каждой секунды к нему возвращается уверенность и энергия. По его мнению, судьба еще от них не отвернулась. «Что ж, цень, так много больных верующих?» — Проворчал врач средних лет, чья белая одежда выделялась море черного. Возможно, Илья мешали предубеждения, но врач не показался ему похожим на человека, посвятившего свою жизнь медицине. «Интересно, из-за чего же вас всех тошнит?» Врач один за другим выложил на серебряный поднос дюжину шприцов, план сбросил один на пол. «Из-за этого...» Сказал он спокойно. А и почему же это? Потому что ты заставил нас есть кетчуп с добавлением тиоксина, проклятый шарлатан!» Сорвав себя маску, врач кинулся на него с лазерным скальперем в руки, но ловкость плана была на другом уровне. Молодой аз махнул кистью, отправив иглу для подкожных инъекций прямо в правый глаз противника, и тот издал душераздирающий крик. Дверь открылась, и внутрь ворвались двое служащих лазарета. Прежде чем первый из них успел дотянуться до электрошокера, правая нога Юлиана вонзилась в его живот и бесшумно отправила мужчину в полет. Другой был удержан железной хваткой машинга только для того, чтобы поцеловать стену на скорости 10 метров в секунду. По плану растворил белый порошок, который он взял из ящика стола в чашке воды, а затем наполнил самый большой шприц, который смог найти. Он встал на колени перед врачом, который растянулся на полу, зажимая правый глаз и борясь с болью и гневом, Машанга прижал одну руку врача и обернул вокруг нее резиновую трубку. «Уверен, мне не нужно говорить тебе, что как только я введу такое количество теоксина тебе в кровь, ты умрешь от шока менее чем за минуту!» Негромко сказал по плану. «Пожалуйста, остановитесь!» «Да я бы с радостью! Но жизнь не всегда складывается так, как ты этого хочешь!» «Иногда взросление означает отделение того, что вы хотите делать от того, что вам нужно делать!» «Ну что ж, счастливого пути!» «Остановитесь!» Воскликнул доктор. «Пощадите меня! Я расскажу вам все, что вы хотите знать! Просто остановитесь!» По плану Ильяна обменялись зловещими улыбками. Юноша опустился на колени рядом со старшим товарищем. «Я хочу знать, что скрывает церковь Земли. Во-первых, скажите мне в недосмысленных выражениях, где я могу найти финансовую базу деятельности церкви». Левый глаз врача переместился в сторону Ильяна, источая страх и панику. Беспечность которой юноша выдвинул свое требование — Лишь еще сильнее заставило врача дрожать. «Я понятия не имею о таких вещах! Мне не дают доступа к подобной информации!» «Если ты не знаешь то, что я хочу, расскажи о тех, кто знает!» «Я всего лишь врач!» план тихонько рассмеялся. «Вот как! Тогда ты бесполезен! И в таком случае тебе придётся умереть!» Последний крик врача был заглушен сигналом тревоги, по их спинам пробежали мурашки, когда воздух наполнился выстрелами и взрывами. Дверь снова открылась. На этот раз валившиеся священнослужители высокого ранга, взглянув на то, что происходило в комнате, закричали так громко, как только могли. «К нам вторглись ретики! Они уже здесь! Убейте любого, кто нарушит святость!» Прежде чем он успел закончить предложение, его отшвырнуло к стене, и он сполз на пол, словно отказываясь обнимать стену. «Вы называете себя священнослужителями, а торгуете невинными людьми, и кто знает, чем еще? «Покайтесь перед Богом в своих оскудевших сердцах!» — пробормотал Поплан, принимаясь строевать по мандию для маскировки. «Не так-то просто снять с человека одежду. И за это нет никакого вознаграждения. Я что, ради этого проделал весь путь на землю? А тем временем адмирал Ян спокойно живет со своей прекрасной молодой женой, совершенно несправедливая». Поплан продолжил высмеивать ситуацию, но, выглянув из полуоткрытой открытой двери... Беззвучно присвистнул отступил на несколько шагов назад, сжимая в руках свою черную мантию. Он раздраженно покачал головой. «Знаешь, Елеан, поначалу не всегда все идет так, как тебе хотелось бы. Но со временем... Обычно со временем становится еще хуже». По плану указал на группу имперских солдат, в полной мере использующих свою тяжелую броню и оружие, чтобы пробиться сквозь прекрасный огонь.